— Никаких мотоциклов! Стефан, услышав о намерении брата добираться до нужного места посредством двухколесного коня, искренне вознегодовал. — Мы поедем на джипе, Кай. Я говорил тебе и повторяю. — Твой джип стоит с пробитыми колесами на стоянке возле мертвой петли. Вежливо напомнил Кай и, очаровательно улыбнувшись, сцепил руки в замок. — Хотя, конечно, можем вызвать такси. «Ага. Чтобы встретить очередного мышонка?» Брат молодого человека ощутимо помрачнел и тяжело вздохнул. Машина у него была одна и, как верно заметил Кай, сейчас была, мягко говоря, недееспособна. А вызов такси мог оказаться слишком чреват последствиями, и, видимо, альтернативы у них не оставалось. Стефан откровенно сморщился. «Ты же еще не до конца пришел к себе». В голосе мужчины зазвучала почти мольба. Его младший брат терпеливо вздохнул, не желая провоцировать ссору, попытался свести все к шутке. «Ничто не отрезвляет лучше, чем седло мотоцикла», — пафосно заявил он и, подумав, секунду уверенно прибавил. И не оздоравливает тоже. Сам же убедился, что мотоспорт — это очень энергозатратный, а значит, чрезвычайно полезный вид спорта. «Ты удивишься, но я никогда не считал, что энергозатратный и полезный – синонимы!» Кисло отозвался Стефан. И очень тяжело вздохнув, обреченно махнул рукой, все еще тщась переубедить и младшего. «А если у тебя вдруг закружится голова? Или за нами снова объявит охоту какие-нибудь безумные маньяки? Нет уж, давай-ка лучше мы потерпим, посидим дома. А вот когда ты поправишься, кстати...» К этому времени я, может, и джип восстановлю. А наш дом за это время заминируют и взорвут. Уверены, что у нас есть то, о чем мы даже не пытаемся ничего выяснить. Недовольно парировал Кай. А если уж умирать, так хоть зная, за что страдаешь. Брат его энтузиазма и тут не разделил. А зная, что у нас в любом случае этого нет, огрызнулся он и, запрокинув голову, покачал ею. Затем неожиданно улыбнулся и вновь взглянул на брата уже с совершенно иным выражением. — Как мне этого не хватало, Кай? — А Вот этого твоего бестолкового упрямства, твоей неугомонности, готовности в любую секунду вскочить на мотоцикл и нестись, сломя голову, куда глаза глядят. Серьезно — Серьезно? Мужчина пару раз моргнул, надеясь, что собеседник не заметит его повлажневших глаз. Я безумно скучал по тебе. Младший ше виновато вздохнул, опуская взгляд. Ему очень, очень, очень сильно хотелось ответить брату тем же, сказать, что он скучал не меньше, что тосковал о нем, хотел увидеть, но сказать это означало посолкать. Он не помнил Стефана весь этот год. Вспомнил его лишь некоторое время назад, не слишком продолжительное время. А если испытывал порою странную тоску, то не отдавал себе отчета, по кому тоскует. — Прости меня. Парень на мгновение сжал губы, подавляя эмоции. — Прости, Стеф, я... я бы так хотел сказать, что тоже скучал. — Я и скучал, честно, просто не понимал. — Не надо. Старший брат широко улыбнулся и, легко хлопнув младшего по плечу, приобнял его. — Поехали в твою церквушку. Только, Кай, поклянись мне не гнать во весь опор. Без веской причины. Я и так в прошлый раз едва не посидел. В прошлый раз причина была. А весело возразил юноша и на миг прижавшись к брату, сам хлопнул его по спине. Погнали. Кстати, надо будет приобрести для тебя шлем. В последнее время тебе удивительно часто доводится ездить на мотоциклах. Вопреки мрачным мыслям и ожиданиям Стефана Уши на сей раз поездка на мотоцикле оказалась довольно удачной и, можно смело сказать, комфортной. ка ехал не слишком быстро, но в то же время и не совсем медленно. Никакие психи на грузовиках за ними больше не гонялись, поэтому на месте, чей адрес мотоциклист, хорошенько затвердил перед выездом, оказались довольно скоро. Здесь их, правда, ожидал неприятный сюрприз. По всему было видно, что церковушку уже долгое время, как мозолющую глаза кому-то из представителей администрации, приготовили к сносу, а дабы избежать проникновения нежелательных костей еще и обнесли запором. Перелезть нетрудно, запальчиво заявил Кай и, окинув, оценивающим взглядом довольно хлипкую конструкцию, махнул рукой. Хотя можно и просто развязать вон ту веревочку на воротах. Главное, чтобы купол церкви. Нам на голову не рухнул. Мрачно отозвался Стефан и, глубоко вздохнув, поспешил приблизиться вместе с братом к воротам, дабы контролировать процесс вандализма. Веревочка поддалась легко. Затянута она не была, и две замочные петли были замотаны ей чисто символически. И взломщики, наконец, проникли на территорию церквушки. Надеюсь, нас не оштрафуют из-за проникновения на чужую частную собственность. Безрадостно пошутил мужчина и, вздохнув, потер лоб. А вечно ты меня втягиваешь в свои авантюры. Не понимаю, в кого ты такой уродился. Не знаю. Кай легко пожал плечами и, культурно прикрыв ворота за собой, оживленно потер руки. Так, надеюсь, церковь не заперта. Кстати, тебе не кажется, что она какая-то странная? Стефан окинул возвышающееся перед ним здание долгим, оценивающим взглядом и пожал плечами. В чем-то его брат, возможно, и был прав. Церковушка не походила ни на одну из известных мужчин, а вместо куполов имела высокие башни с покатыми крышами и была начисто лишена крестов и святых изображений на стенах. Может, она не католическая? Старший Оши сжал кубы и качнул головой. Или мы вообще влезли куда-то не туда? На церковь это как-то мало смахивает. Нет, ну почему? Парень, совершенно убежденный, в своей правоте мигом вступился за церковушку. Колонна возле входа, старая кирпичная кладка, да и вообще общий антураж такой М -м, церковный. Зайдем, его брат хомыкнул, не желая спорить с юным авантюристом. Приглашающий указал ему на массивные деревянные двери с тяжелыми кованными кольцами вместо ручек. Кайва одушевленно кивнул и весело заспешил к ним. Стефан, хмурясь, направился следом, сумрачно размышляя, что для его брата это все, похоже, не более чем забавное приключение. А между тем самого мужчину это сумасшествие гнило и пугало. Он не мог прекратить думать о могущих возобновиться покушениях на их жизнь, не мог забыть о снайпере которого так и не поймали, о психах, за рулем о которых тоже ничего не известно а спасители-адмирали, объявившим на них охоту, да и вообще обо всей той страшной игре, что завертелось вокруг них, мешая спокойно жить. Им следовало бы сидеть дома, выходя лишь по особой необходимости, да и Фред не рекомендовал особенно шляться по городу. А что сделали они? Отправились в никому неизвестное место, никого не предупредили, никому не сообщили, и лезут теперь к дьяволу в пасть даже не помышляя об осторожности если нас здесь убьют искать нас будут долго пасмурно уведомил стефан брата останавливаясь рядом с ним у дверей кай беспечно отмахнулся в церкви вряд ли будут стрелять это же все таки святое место наивный ребенок мужчина тяжело вздохнул и видя что брат не торопится сам потянул тяжелую створку на себя раздался скрип Петли здесь давно нуждались в смазке, но позаботиться о них, вероятно, было некому, и дверь растворилась. Стефан, который малодушно надеялся, что церквушка заперта, и им придется возвратиться, не солоно хлебавши, угрюмо вздохнул и, не желая подставлять брата сам первым, вошел внутрь древнего строения. Зашел и замер недоуменно озираясь и не зная, стоит ли верить глазам своим и тому, что они видят. Кай, поторопившийся следом за Обрадой и выглянувший из-за его плеча, тоже растерянно притормозил, ошарашенно хмурясь и недоверчиво озираясь. Что-то... Он кашлянул и, сам испугавшись того, как громко это прозвучало в полупустом помещении, понизил голос до шепота. — Не похоже это на нормальную церковь. Скорее, на какую-то языческую, сатанинскую. Надеюсь, мы тут не обнаружим следов жертвоприношений. Безо всякого энтузиазма и тоже шепотом отозвался Стефан и, осторожно шагнув вперед, огляделся. А внутренний зал церквушки представлял собой правильный шестиугольник, от каждой вершины которого шло к центру по две длинных линии, образующих треугольники. В каждый треугольник был вписан какой-то неизвестный братьям символ, расшифровать который для них пока возможным не представлялось. С двух сторон от каждого символа стояли высокие подсвечники с незажженными свечами, очень изящные, очень красивые, но совершенно не вычурные, какие-то простые и незатейливые. Свет, дающий возможность сейчас рассмотреть внутреннее убранство помещения, исходил из трех больших окон, расположенных точно через одну вершину шестиугольника, и, пронизывая мягкий полумрак широкими светлыми полосами, падал точно в центр странного зала. Там, окруженный еще двумя высокими подсвечниками, стоял алтарь такой же шестиугольной формы. С одной стороны на нем стоял предмет, кажущийся совершенно бессмысленным здесь, Маленький подсвечник с ручкой, с огарком свечи в нем. С другой лежал обрывок пергамента. Стояла чернильница с воткнутым в нее пером. Это что? Голос охрип, однако кашлять Кай на этот раз не рискнул. Рабочий стол, что ли? Его брат неловко пожал плечами и осторожно сделал младшему знак следовать за собой, направляясь к странному алтарю. — На что они молились? — не унимался парень. — Здесь ни икон, ни крестов, ничего. Кому тут могли поклоняться? — Откуда мне знать? — шепотом огрызнулся Стефан, аккуратно ступая по мраморному полу и не сводя взгляда с алтаря. — Вон! Там на нем, кажется, что-то написано. Может, имя их божества? Еретики укрылись от инквизиции и основали собственный культ. Презрительно буркнул Кай. И, нахально обогнув брата, в два шага оказался рядом с алтарем. Тут... э... Мужчина, не успевший даже отреагировать на бессовестное безрассудство младшего, торопливо подошел к нему, устремляя взгляд на алтарь. Брови его поползли вверх, рот приоткрылся, а глаза расширились. На алтаре, выбитые на неровной каменной поверхности, ярко освещенные светом из окон, а ясно читались странные символы, складывающиеся в неподдающуюся прочтению надпись. Это еще что? Стефан сглотнул и не в силах удержаться перекрестился. Ему на мгновение почудилось, что он столкнулся с сатанинскими символами. Его брат отрицательно покачал головой. Он понимал ничуть не больше, Если не еще меньше, чем старший, и питающий наивную уверенность, что брат более мудрый и опытный, должен знать все на свете, сейчас испытывал почти отчаяние. Если уж даже Стефан не понимает, что тут написано, то где уж ему это расшифровать? Мужчина неловко переступил с ноги на ногу и, неожиданно для себя пошатнувшись, рефлекторно ухватился за стоящий рядом с ним подсвечник. Послышался тихий щелчок. Верхняя часть подсвечника, та, что была уставлена, похоже, никогда не знавшими огня свечами, неожиданно ушла вниз, проваливаясь внутрь ножки. Стефан, понимая, что понимает с каждым мигом все меньше и меньше, ошарашенно уставился на него, отстраненно прикидывая, как исправить поломку и вернуть верхнюю часть на ее законное место, но тут брат осторожно дернул его за рукав. Мужчина, не понимающий, повернулся, и челюсть его, только-только вернувшаяся на место, вновь поехала вниз. Стало ясно, почему окон в большом зале было всего три, почему расположены они были с равным промежутком друг от друга, почему почему эта церковь казалась странной с самого начала. Одна из сплошных стен, находящихся справа от исследователей загадочного места, мягко отъехала в сторону, открывая немного пыльную, чуть-чуть разрушенную, но все-таки вполне внушающую доверие лесенку, ведущую куда-то наверх. Кай неуверенно глянул на шарашенного брата и, смущенно, пожал плечами. Дух авантюризма молодому человеку был и в самом деле не чужд. Приключения манили его. И открывшаяся тайная лесенка так и звала подняться по ней. Но без резолюции старшего брата парень на это все-таки не решался. — Пойдем? — осторожно осведомился он, еще не раз дергая того за рукав. Стефан казался застывшим истуканом и, похоже, уже не был способен даже принимать решение. Он вздрогнул и, переведя взгляд на брата, громко складнул, затем неуверенно повел головой из стороны в сторону, подумал, Также медленно опустил подбородок и, наконец, зажмурившись, Энергично потер, лицо руками селись прийти в себя. — Да что за чертовщина здесь творится? Мужчину почти прорвало. Одно потрясение, наложившись на другое, наконец привело его в чувство идти туда. — Откуда ты знаешь, что это не чья-то очередная ловушка? Может, нас заманили сюда специально? Может, хотят избавиться от нас? Может... — Стеф! Кай, видя, что брат от ступора перешел почти к истерике, резко тряхнул его за плечи. — Очнись! Кто бы нас сюда заманил? Как? Я нашел про церковь в интернете. Ты думаешь, за нами еще и какой-то крутой хакер охотится? Настолько крутой, что мог подменить результаты поиска. Ой! Он нахмурился и, ухватив брата за запястье, а поясанный браслетом руки потянул его в сторону открывшейся лестницы. «Хватит нести чушь. Идем. Я уверен, что это просто загадки старой церквушки. И, может быть, там, куда ведет лесенка, мы обнаружим парочку разгадок?» Здесь Стефан предпочел смолчать и, сморщившись, будто собирался проглотить целиком, а лимон последовал за братом. Лестница оказалась не то чтобы очень приятной или обнадеживающе прочной но все же вполне устойчивый и не слишком крутой. Поэтому подъем по ней доставил почти удовольствие. Точнее, мог бы доставить, если бы не мысли о том, что ждет в ее конце. Кай, впрочем, поднимался легко и уверенно, с видимым любопытством рассматривая старые, замшелые стены и покрытые пылью ступени. Стефан, будучи настроен не столь романтично, оглядывался с подозрением, разыскивая подвох среди древних стен. Наконец, как ему показалось, подвох был найден. Сбоку от отпечатка ноги, поднимающегося первым кая, среди вековой пыли обнаружился еще один след явно мужского ботинка, оставленный, по-видимому, не очень давно. Кто-то здесь был до нас, негромко уведомил. Мужчина младшего брата и тотчас же сморщился от пронзительного, резанувшего по ушам скрипа. Молодой человек, опрометчиво распахнувший Древнюю дверь в конце лестницы оглянулся и, виновато улыбнувшись, чуть отвел одну руку в сторону. Должно быть те, кто собирается. Сносить это строеница? Вообще жалко церковушку. Такое удивительное и загадочное место, еще и тайный ход есть. Обидно, если снесут. Мне не обидно, раздраженно буркнул Стефан и, зайдя следом за братом в маленькую комнатушку, скрывающуюся за дверью, остановился. Засовывая руки в карманы и озираясь. Прекрасно. Пусто, как в степи, и тихо, как в фамильном склепе. Хорошо, хоть скелетов по углам не сидит. А это что? Переход от одной темы к другой оказался резким, однако Кай среагировал мгновенно и, проследив взгляд брата, с большим интересом шагнул к прямоугольной каменной доске на противоположной от входа стене, испещенной какими-то письменами. Те же символы предположил предпочитающий пока топтаться в дверях Стефан. Вот тебе и разгадки. Как не было ничего понятно, так и непонятно до сих пор. Брат его поморщился, видимо, не одобряя скептицизм старшего, и вздохнув, попытался отодвинуть каменную скрижаль. Может, тут где-нибудь перевод? Тихий шорох прозвучал в абсолютной тишине, как гром среди ясного неба, заставив обоих братьев дернуться. А Кая еще и отскочить, от скрижали, испуганно глядя на стену слева от себя. То, что казалось каменной кладкой, отползло в сторону, открывая взгляду, нет, не еще одну лестницу. На сей раз за потайным проходом скрывались лишь высокие стеллажи сплошь утыканные торчащими краями неаккуратно свернутых, пожелтевших от времени пергаментов. Мы в библиотеке, страх как-то сразу утих, начиная казаться откровенно глупым, и Стефан уверенно приблизился к стеллажам, наугад вытаскивая древний свиток и разворачивая его. И лишь когда последний грешник окрестится в лоне карталанской церкви, Мир и покой зайдут на грешную землю. И да будет путь его отныне легок и удачлив. И никое оружие, сотворенное руками человеческими, да не сумеет ранить его. Мужчина оторвался от чтения и, глянув на внимательно слушающего брата, пожал плечами. По крайней мере, это по-английски. Похоже на какое-то предсказание или пророчество, или я не знаю... Может, в других есть объяснение? Кай тоже пожал плечами и, следуя примеру брата, решительно выдернул другой свиток, с другой стороны стеллажей. И лишь когда последний грешник окрестится, он умолк и, пару раз моргнув, уставился на пергамент. Что за черт, Стеф? Стефан, хмурясь и уже понимая, что увидит, взял из рук младшего свиток и принялся придирчиво сравнивать со своим. Почерки разные, наконец, вынес он вердикт. Слова те же. Ну-ка, давай-ка, проверим остальные. По прошествии минут пяти, наполненных шорохом проверяемых пергаментов, стало ясно, что на всех и каждом из них написаны одни и те же слова. Я рискну предположить, что и на этой скрижале выбито тоже. Мужчина недовольно сунул обратно один из добытых свитков, но... И какие наши дальнейшие действия? Что, по-твоему, нам дают эти дурацкие бумажки?» Кай осторожно сунул на место свой свиток и, подойдя к скрижали провел кончиками пальцев по выбитым на ней символам. «По крайней мере», — неспешно вымолвил он. «Здесь есть упоминание о том, кто должен окреститься. Стало быть, как окресту Кария это тоже может иметь какое-никакое отношение». — Только интересно, это они этого кария последним грешником считали? — Мне вот что-то совсем не интересно, сварливо отозвался его брат. — Поехали домой, а? Здесь становится жутковато все эти свитки, повторяющие друг друга слово в слово. Старые стены, загадочные ходы. Не удивлюсь, если мы нарвемся на призрак того самого грешника, честное слово. К его искреннему изумлению Кай возражать не стал, парню здесь уютно тоже не было, и хотя любопытство изначально и перевешивало страх, теперь чаша весов постепенно начала клониться в другую сторону. — Поехали, — согласился он и, подумав секунду, стукнул себя пальцем по губам, только, знаешь что, хорошо было бы для начала срисовать ту надпись, что выбито на алтаре внизу, а? Наткнувшись на выразительный взгляд, брата он поспешил объяснить, «Быть может, в интернете я сумею найти перевод этих символов или хотя бы подсказку, как расшифровать их». А внизу лестницы их ожидал сюрприз. Стена успела вернуться на место, и выход в большой зал оказался перекрыт. Стефан, ощущая, что начинает нервничать, Внимательно огляделся и, велев себе не поддаваться панике, с нарочито уверенным видом потянул один из небольших канделябров, расположенных четко, по сторонам от закрытого прохода. Расчет оказался верным. Стена вновь отъехала в сторону, и мужчина, пропустив вперед совершенно искренне восхищенного им брата, покинул неприятное место сам. Выйти из церкви, покинуть... Огороженное забором пространство оказалось и того проще. За предназначенным на снос зданием вне всякого сомнения никто не следил. Мотоцикл гнать не пытался, поэтому уже вскоре братья мчались домой, переваривая свое приключение. Лай Джоя Стефан услышал, когда они еще только свернули на нужную улочку и, насторожившись, слегка сжал плечи брата, пытаясь выглянуть из-за него. Джой Лайт. Негромко бросил он. Кай согласна. Опустил шлем, он слышал лай даже сквозь него и тоже не понимал, чем он может быть вызван. Впрочем, стоило подъехать ближе, как ответ стал ясен. Вдоль забора, огораживающего дом, прогуливался туда-сюда неизвестный высокий мужчина в кожаной куртке косухи. Кай, не испытывая большого желания подъезжать к нему вплотную, тормознул чуть поодаль. И, сдернув с головы шлем, вопросительно оглянулся на брата. Кто это? Стеф покачал головой. Он не знал? — Понятия не имею. Но выглядит довольно подозрительно. Мужчина уверенно слез с мотоцикла, очевидно, собираясь направиться к незнакомцу. И брат поспешил остановить его. — Может, лучше Фреду позвонить? — Кай, мы взрослые мужчины. Стефан решительно выдернула рукав из пальцев младшего брата. Вооруженным этот тип не выглядит, а морду я ему и сам смогу набить. Кай предпочел промолчать, лишь красноречиво вздохнул и, покачав головой, торопливо соскочил с мотоцикла, дабы при случае суметь сдержать пыл брата. Незнакомец, их заметивший, остановился и, широко улыбнувшись, приветливо помахал рукой. Стефану этот жест не понравился, у него возникло ощущение, что приветствует он кого-то другого, не их. Кого-то приближающегося из-за спины. Брат его, у которого возникло сходное ощущение, даже обернулся, но никого не увидел. Приветствие, вне всякого сомнения, предназначалось им. Но кто это? Ка еще раз внимательно оглядел незнакомца, высокий, крепко сбитый, уже не молодой, в черных волосах серебрица седина, но еще не растерявший силы и, по-видимому, молодецкого задора. За последние говорила одежда, кожаная косуха, черные джинсы и обычные кроссовки. А лицо мужчины никаких ассоциаций. В памяти не вызывало, хотя с определенных ракурсов и чудилось смутно знакомым. Чего надо? Стефан, взвинченный всеми последними событиями, готовый подозревать каждого встречного, сумрачно глянул на незваного гостя из подлубья. Тот удивленно моргнул, видимо, не ожидав такого приема. — Почему же так невежливо? Голос у него был в целом приятный и тоже почему-то знакомый. — Стефан, ты так вырос, повзрослел, возмужал. Неужели к этому не прилагается хорошее воспитание? Кай, замерший позади брата, на миг изумленно вытаращил глаза, затем легонько ткнул старшего в спину, едва слышно шепча. — Он тебя знает? Стефан неопределенно дернул головой не столько подтверждая слова брата, сколько намекая ему на молчание. От незнакомца это не укрылось. «Кай!» На лице его сверкнула широкая, очень радостная, можно даже сказать, восхищенная улыбка. «Господи, малыш, какой ты стал взрослый! Как же я рад видеть вас, мальчики! Вы даже себе...» Договорить он не успел. Старший Уши, который уже несколько секунд напряженно вглядывался в собеседника, а услышав из его уст в и обращение «малыш» и вовсе напрягся. Резко шагнул вперед Клей. Он стиснул кулаки, сжимая заодно и зубы, из последних сил сдерживая себя. Названный Клеем мужчина растерянно заморгал Клей, а почему не папа? Кайф строгнул. Догадка озарение посетившая секунду назад его брата, теперь коснулась и его и парень, не в силах сдержаться, поспешно сам подался вперед, выглядывая из-за Стефана, пытаясь рассмотреть, увидеть. Старший оттеснил его. — Потому что в таком отце, как ты, мы уже давно не нуждаемся. Что тебе нужно? — Я хотел увидеть, какими вы стали, хотел убедиться, что все хорошо. Клей развел руки в стороны. — Я скучал по вам, ребята? Кай открыл был рот. Чтобы что-то ответить, но Стефан опередил его. «Скучал?» Мужчина скривился. «Ври кому-другому, Клей. Ты даже не удосужился поддержать меня, когда газеты трубили о смерти Кая». «На то была веская причина, сын», — последовал до отвратительно спокойный ответ. «Но не сейчас. Чуть позже об этом. Быть может, ты все же пригласишь меня войти в дом?» «Черт из два!» Стеф раздраженно скрестил руки на груди, убирайся, откуда пришел. Брат за его спиной негромко вздохнул. Негодование старшего он понимал, даже где-то разделял, но все-таки такого резкого разговора с родителем одобрить не мог. Впрочем, что тоже не исключено, это могло было быть продиктовано тем, что он отца помнил значительно хуже, чем Стефан, и, тем не менее, почел за лучшее вмешаться. «Стефан...» «Помолчи, Кай». Мужчина, едва держащий себя в руках, гневно нахмурился. Это взрослый разговор. «Но я уже не ребенок». В свой черед возмутился парень, решительно выступая вперед. «Отец...» «Мы не видели тебя уже очень много лет. Зачем ты вдруг пожаловал? Чего хочешь?» Стефан, не говоря ни слова, положил руку ему на плечо, всем видом демонстрируя, что брат не один... И в обиду он его не даст. Клей заморгал еще более изумленно, разводя руки широко в стороны. — Неужели вы не верите в чистоту и искренность моих намерений? — Не верим? Стеф потянул брата за плечо, немного отодвигая его назад. — Скучал, значит, да? — Ты исчез, когда мне было десять. Просто испарился, пропал. И не вернулся даже, когда умерла мама, когда я остался один в четырнадцать лет с восьмилетним братом на руках. Нет, Клей, я все делал сам, учился, работал, отбивался от доброхотов, жаждущих отправить нас в приют или, по крайней мере, отобрать у меня Кая. Я сумел отбиться от них, от всех. Я даже поставил на место дядюшку Кармайкла. Сам еще ребенок, я трудился изо всех сил пробивался, чтобы обеспечить Каю достойное будущее. И вот когда мы с ним, наконец, зажили спокойно, Когда даже страшный год остался позади, ты вдруг объявляешься и лжешь. — О своих добрых намерениях? По-твоему, мы должны верить в них, папа? Последнее слово было произнесено с неимоверным омерзением. Повисло молчание. Пламенная речь Стефана, судя по всему, произвела определенное впечатление на его отца, потому как, что ответить, он не находил лишь в раздумье покачиваясь с пятки на мысок и переводя взгляд с одного сына на другого. Братья ждали, не нарушая его раздумий. Кай мрачно думал, что следует открыть ворота и, во-первых, успокоить надрывающегося Джоя, а во-вторых, загнать на территорию мотоцикл, чтобы не отсвечивал на улице. О чем думал его брат, неизвестно, да он и сам, наверное, затруднился бы ответить. Стефан просто ждал. Наконец, их отец принял какое-то однозначное решение, и лицо его внезапно ожесточилось. Он в последний раз приподнялся на мысках и, резко, опустившись на пятку, вновь окинулся на взглядом, на этот раз таким колючим, что старший из них как-то непроизвольно вспомнил о своем обещании набить ему морду. А вы искали снайпера, который стрелял вас на мототреке, резко бросил Клей, останавливая взор на Стефани. А вы нашли его. Точнее, я сам нашел вас. На улице перед домом воцарилось глухое молчание. Стефан и Кай в немом поражении смотрели на родного отца, открывшегося им со столь неожиданной и неприглядной стороны. Тот ждал ответа. Джой, видимо, ощутив изменившуюся атмосферу, примолка и теперь только неуверенно поскуливал за воротами. Людей вокруг как назло не наблюдалось. «Ах ты, ты, проклятый ублюдок!» Стефан почти взревел, бросаясь на хладнокровно наблюдающего за ним родителя. Намереваясь воплотить в жизни обещание набить ему морду, однако брат, упершись ладонями ему в грудь, упредил это. «Тише, Стеф, он может быть вооружен!» Парень неприязненно оглянулся на ухмыляющегося Клея и попытался немного оттеснить брата назад. Тот резко выдохнул, стискивая кулаки. Во взгляде его сверкала ничем не прикрытая ненависть. «Я не вооружен», — спокойно откликнулся отец, равнодушно засовывая руки в карманы джинсов. «И тот факт, что ни одного из вас я не убил и не ранил, на мой взгляд, говорит о многом. Вы вполне можете доверять мне, ничего не опасаясь». Стефан снова зарычал еле удерживаясь, чтобы не оттолкнуть брата в сторону и все-таки ударить собеседника. — Доверять? — Ты расстрелял мой кабинет, ты загнал нас под колеса грузовика. Ты пытался убить нас, чертова тварь. Я не собирался вас убивать. Голос снайпера похолодел на несколько градусов. — Да, мне велели загнать вас на мотоцикл, но сказали, что вас просто возьмут в клещи, чтобы забрать то... — На что вы не имеете права. О вашей смерти речи не шло. — Не шло? На сей раз не выдержал уже Кай, мгновенно вспыхивая, как фитиль, и рывком поворачиваясь к отцу. — Год назад я чудом остался жив, когда грузовик наехал на меня. И тот же грузовик гонялся за нами несколько дней назад в компании Хаммера. Мы еле ускользнули от них. И ты говоришь, нас не собирались убивать? — Тихо, Кай, тихо. Стефан вновь сжал плечо брата, на сей раз как будто успокаивая его, и, прищурившись, окинул родителя долгим презрительным взглядом. «Как я понимаю, речь опять идет об этой хрене, за которой гоняются мафиози всего города. Один вопрос, Клей, на кого ты работаешь?» Клей приподнял уголок губ, давая понять, что говорят они на одном языке и превосходно понимают друг друга, и легко повел правым плечом. — Скажу одно, Стефан. О смерти мышонка я узнал одним из первых. — Это все, что вам следует знать, мальчики. Я пришел, чтобы поговорить по-доброму, попросить вас вернуть то, что у вас есть. — Но у нас этого нет. Младший Оши запальчиво сжав кулаки, рванулся было вперед, но был удержан братом. — Передай своему начальству, чтобы отстал от нас. Мы ничего не знаем об окресте в коре. Странный блеск в глазах отца дал ему понять, что следовало быть постержнее. — Но вы знаете, о чем я говорил вам сейчас. Клей немного приподнял подбородок и, неожиданно обреченно вздохнув, вынул руки из карманов, разводя их в стороны. Что ж, вижу, вы сейчас очень нервничаете, того и гляди, полезете в драку, а драться с сыновьями я бы не хотел. Остыньте, обдумайте мои слова спокойно. Адмирал наградит того, кто принесет ему окрест кария, но не простит того, кто его скрывает. Я зайду снова через несколько дней. Надеюсь, к этому времени вы примете верное решение. И завершив короткую речь, мужчина резко развернулся, направляясь прочь. Его сыновья, ошарашенные, потрясенные встречей, разгневанные до нельзя, молча смотрели ему вслед, слушая вновь возобновившийся лай Джоя. Скучал он. Стефан раздраженно швырнул ключи на комод и, проследив, как они соскальзывают за него, яростно сплюнул. Только и думает, что о себе все как обычно. И хватает же совести врать. Да уж, папа порадовал своим визитом. Кай, поглаживая по голове ластящегося пса, И, наблюдая за тем, как брат пытается выудить из-за комода ключи, тихонько вздохнул. Кто бы мог подумать, что он... он... я даже не знаю, что меня поражает больше. Парень скрипнул зубами. Отец, блин, который живет на крыше. С винтовкой в руках и сыновей воспитывает пулями. Он же тебе чуть руку не прострелил, а, говорит, не хотел навредить. Стефан, распластавшийся по полу и силящийся нащупать под комодом заветную связку, недовольно замычал. Да он, что навредить не хотел. Наконец, потерпев очередную фиаско, кое-как переводя дыхание, отозвался он и, поднявшись с пола, принялся обреченно отодвигать комод. По-моему, надо известить Нарсау. В конце концов, они-то снайпера найти никак не могли, а к нам он вот лично явился. Козел. И так толком и не объяснил, почему не поддержал тебя тогда. Парень негодующе всплеснул руками. Что еще за веская причина у него могла быть, интересно знать? А ты не догадываешься? Ключи, наконец, оказались добыты, и Стефан удовлетворенно, подбросив связку на ладони, сунул ее от греха подальше в карман, принимаясь вновь задвигать комод. Кай, вспомни, он сказал, что о смерти мышонка знал одним из первых. А сами мы узнали об этом всего... Не помню, в общем, недавно. Как, кстати, и полиция. А он знал одним из первых. Что это, по-твоему, может означать? Кай искренне задумался, почесывая макушку. Вариантов у него было одновременно так много и так мало, что выбрать какой-то один все никак не удавалось. Но... Молодой человек еще помялся и, наконец, неловко пожав плечами, осторожно предположил... То, что он был знаком с этим Майком Митчеллом? — То, что он знал, что ты жив. Брат, закончив издеваться над комодом, резко повернулся к нему, упирая руку в бок. — Знал! И даже не подумал как-то сообщить об этом мне, хотя мог бы догадаться, в каком я состоянии. Но нет, ему было плевать, ему всегда было плевать. Даже сейчас он же явился с одной целью выяснить, для своего патрона про окрест кария, и не более того. Или ты поверил, что он соскучился? — Ну, нет, не то, чтобы... Кай замялся, потом тяжело вздохнул. Но, если честно, в первые секунды мне очень хотелось в это верить. Я даже понадеялся, что он пришел с чистыми намерениями, пока он не признался в обратном. — Кай, Кай! — Стефан покачал головой. И хотел было еще что-то добавить, но неожиданно осекся на полусловие и махнул рукой. Хотя я понимаю, ты не видел его с четырех лет, ты его толком и не знал никогда. Справедливо желать, чтобы он вдруг одумался и решил вернуться в семью. Но ты сам видишь, нам он не друг, увы. Надо известить Фреда. Парень понуро кивнул и, еще раз потрепав, наслаждающегося непрестанной лаской пса по голове, направился в сторону кухни. Только сначала поесть. Через плечо буркнул он. На голодный желудок я больше подобных разговоров не вынесу. В конце концов, Стеф, неужели ты хочешь посадить нашего отца в тюрьму? — Я не хочу, чтобы он убил нас, — бросил в ответ мужчина, шагая за братом и прибавил. «Руки помой сначала». Кай сделал ему красноречивую рожу, однако к раковине все-таки подошел. Фред примчался через пятнадцать минут после того, как Кай позвонил ему и с неохотой сообщил, что их только что посещал снайпер. Уточнить, кем был этот снайпер, парень не успел. Нарсау бросил трубку, спеша к друзьям. Прибыл он на байке, И лихо тормознув у ворот дома братьев уши, снимая шлем, с немалым изумлением обнаружил, что Кай уже встречает его, приоткрыв калитку. На вопросительный взгляд полицейского парень только пожал плечами, Джой залаял и, махнув рукой, пригласил того зайти в дом. На пороге их встретил Стефан, который, перехватив гостя, вежливо сопроводил его в гостиную и, не давая брату сказать и слова, быстро обрисовал ситуацию. Фред призадумался, такого расклада событий он откровенно не ждал. «Другими словами», — наконец подвел он черту, — «ваш глубоко уважаемый папаша Клей Оши пытался пристрелить и вас, или, как сам он утверждает, всего лишь загнать под колеса грузовика, но вы не намерены возбуждать против него дело?» «Это Кая не хочет», — недовольно фыркнул старший Оши. Я бы вот не отказался упечь этого мерзавца. — Стеф, пожалуйста. Молодой человек нахмурился, взмахивая татуированной рукой. — Он, наш отец, а твои подозрения насчет того, что он якобы знал, что я жив, ни на чем не обоснованы? Да — Да. Стефан полностью повернулся к брату. А то, что он на твои татуировки не отреагировал, это как? Любой нормальный отец, заметив это, как-то прокомментировал бы. Но он как будто и не увидел их. Он знал, Кай. Может быть, следил за тобой. Может быть, сам подослал к тебе мышонка, а ты защищаешь его. Угомонитесь оба. Фред Нарсау тяжело поднялся из кресла, окидывая братьев хмурым взглядом. Кай прав, Стефан. Доказательств твоих подозрений у нас нет. Но это не значит, что они безосновательны. Заметив оживление на лице парня, полицейский нахмурился. — Скорее всего, твой брат прав, друг. Папаша следил за тобой. Если уж знал, что ты жив, да еще и знал про мышонка. Хм -хм. Он внезапно призадумался и, потерев подбородок, медленно вымолвил. А ведь до нас когда-то долетали слухи, будто мышонок работает не один, а в паре с каким-то снайпером. Кайф вздрогнул, недоверчиво переводя взгляд с друга на брата, затем обратно и качая головой. Обвинение в адрес отца было практически прямым, но верить все равно не хотелось. — Неужели ты думаешь? Парень покачал головой и, неуверенно улыбаясь, опять посмотрел на брата. — Нет, нет. Наш отец не завзятый преступник, да, Стеф? Стефан только вздохнул. — Мы его не знаем, Кай, — безрадостно напомнил он. — И никогда не знали. А все, что нам известно, говорит за то, что человек этот... Не самый добропорядочный, гражданин. Фред, внимательно выслушавший короткий разговор братьев, сочувственно кивнул. «Мы им займемся, ребята. По крайней мере, постараемся выяснить что-то большее, чем то, что уже сообщили вы. Ладно, мне пора». «Мужчина потер подбородок. Вы, пожалуйста, не рискуйте без причины, хорошо? Не знаю, чего вас понесло сегодня в эту церковь, о которой вы рассказывали». — Но буду признателен, если больше ничего подобного вы предпринимать не станете. — Угу. Кай, которому брат запретил упоминать о загадочных символах, полагая их абсолютной глупостью, мрачно кивнул. — Мы постараемся, Фредди. Но дома безвылазно сидеть тоже тоскливо. — А ты, между тем, насколько я помню, по сию пору считаешься больным? — язвительно напомнил полицейский. — Так что сиди дома. И внутрь впускайте только того врача, о котором мне рассказывали. Все, до связи. Он махнул рукой и решительно направился на выход, добавляя, «И ради всего святого уберите этот похоронный портрет Кая с цветочками. Каждый раз захожу и вздрагиваю». Стефан, поднявшийся на ноги, вежливо проводил гостя до дверей и, заперев их за ним, повернулся к брату. Портрет-то убрать, наверное, и в самом деле стоит а то еще чего доброго, беду приманим. Ты слышал, что сказал мистер Нарсау? Ни шагу больше из дома, пока Конрад не подтвердит, что ты здоров. Он, кстати, сегодня вроде бы собирался заглянуть. Кай потер нос и неожиданно нахмурился. Слушай, Стеф, в разговоре с отцом ты упомянул дядю Кармайкла. Он что, тоже хотел, чтобы мы, ну, отправить нас в приют? Мужчина хмыкнул и, скрестив руки на груди, прищелкнул языком, качая головой. «Только меня? Тебя он намеревался забрать и воспитать как своего сына. А я послал его. Он развел руки широко в стороны, пожимая плечами. Знаю, меня он всегда недолюбливал, полагал занозой в одном месте, а вот ты ему казался ангелком. Наверное, он ошибался. «Ангелок Кай?» Недовольно почесал татуировки. Ты правильно сделал, Стеф? Я бы не хотел быть его сыном. Я помню, что он был противный. Он просто постоянно норовил тебя потискать, как плюшевого медвежонка. Фыркнул Стефан и, решительно выдернув уже несколько подвядшие, цветы из вазы, взял другой рукой большую фотографию брата в раздумье ее созерцая. Ну, вот куда это теперь, деть, а? «Выкинуть к чертовой матери!» — решительно заявил молодой человек, сдвигая брови. «Нафиг нам в доме похоронное фото! Еще с могилы надо стереть мое имя и забрать фотографию!» Брат его согласно кивнул и, внезапно испытав чувство острого облегчения, распахнул дверь, решительно отправляя фотографию в траурные рамки в большой мусорный бак вместе с цветами. Конрад прибыл только после звонка Стефана, вежливо напомнившего ему о необходимости контролировать состояние Кая. Сам врач, безмерно загруженный в этот момент на работе, в общем и целом о своем пациенте помнил, но визит к нему все время откладывал, справедливо полагая, что в случае серьезной неприятности его позовут. Впрочем, слишком задерживаться он не стал, и наскоро смотрев Кая, сообщил его брату, что состояние больного Опасениям больше не вызывает. Если парень еще и не поправился окончательно, то, во всяком случае, на поправку идет семимильными шагами. В связи с этим, к радости молодого человека, врач разрешил ему прекратить постельный режим. О том, что Кай его не особенно-то и соблюдал, оба брата благоразумно умолчали. И даже позволил ходить по городу. Езда на мотоцикле, правда, пока оставалась под запретом, Но парень про себя решил, что, коль уж он гонял на своем железном коне во время соблюдения постельного режима, то теперь-то уж всяко может себе это позволить. Брат к его, да и к собственному удивлению, был с ним согласен. Конрад уехал, и Стефан, чувствуя, что с плечу упал камень, удовлетворенно вздохнул. Ну вот, потихоньку дела начинают налаживаться. Он весело подмигнул брату. «Ты приходишь в себя...» В церковушку нам удалось съездить без приключений, а Клея, я убежден, Фред вскоре схватит. Мы снова сможем спать спокойно. Тебе прямо не терпится засадить его в тюрьму. Кай красноречиво поморщился и, тяжело вздохнув, махнул рукой. Ладно, не хочу думать об этом. Лучше займусь расшифровкой тех символов, что мы нашли. И, если честно, он покусал губу, размышляя Стеф. Ты позволишь мне подумать не дома? Тут через пару-тройку кварталов есть кафе. Мне там всегда очень хорошо думается. Не знаю, обстановка там что ли такая, но всегда в голову самые конструктивные мысли приходят. Может, я... А? Стефан задумался отпускать брата в какое-то смутное кафе одного без моральной и физической поддержки, особенно после всего пережитого, Не хотелось жутко, но с другой стороны, Кай ведь уже не ребенок. Не может же он приковать брата к себе цепями, запрещая ему передвигаться по городу. А если придет время, и он устроится на новую работу, что, Стефан будет с ним вместе в офис ходить и за спиной стоять? Нет, бред какой-то. Ладно, соглашался мужчина, все равно без особого желания, откровенно морщись при этом, только Кай. Если кафе неподалеку, никаких мотоциклов. Ты и пешком, я думаю, добраться сможешь, верно? Пешком? С ноутбуком? Молодой человек тяжело вздохнул, обреченно склоняя голову. Ну ладно, а ты чем займешься? А я съезжу на работу. Стефни громко хмыкнул, скрещивая руки на груди. Наверняка там опять столпа дураков, мечтающих отправиться на тот свет на моем треке. Надо побеседовать с ними. Да и потом надо же в конце концов забрать джип. Вызову эвакуатор, пусть оттащит его в мастерскую, короче, займусь рутиной. А Вечером буду. Ты, наверное, раньше вернешься. Наверное. Кай пожал плечами. Зависит от вдохновения. Да, Стеф, дай-ка мне свой номер телефона. В новом мобильном. Он у меня не забит, да и потом. Я не знаю, вдруг ты его сменил. «Не менял, но записывай». Мужчина согласно кивнул и уточнил. Твой мне тоже записать не помешало бы». До кафе Кай добрался без приключений. Город он знал, как свои пять пальцев. Мог добраться до нужного места из любой его точки. Чувствовал себя хорошо и небольшой прогулкой откровенно наслаждался. Наказ брата не ехать на мотоцикле пришелся как нельзя, более кстати. Шагая по узким улочкам, Вдыхая свежий, чуть прохладный воздух, парень неожиданно осознал, до какой же степени ему осточертел шлем. В конце концов, сумасшедшая гонка — это, конечно, здорово, но порою хочется и просто расслабиться, пройтись и, наконец, ощутить себя по-настоящему живым человеком. В кафе, куда он направлялся, Кай узнал не то чтобы очень давно, чуть меньше года назад, но быстро стал там завсегдатаем. Уютное, тихое местечко с умиротворяющей домашней атмосферой манило его, согревая сердце, и действительно помогало сосредоточиться. В отличие от многих других более шумных мест, здесь собирались преимущественно люди деловые, занятые работой, которые сидели, не отрываясь от экранов, взятых с собой ноутбуков или на худой конец планшетов, и не тратили время на досужую болтовню. Тихий шорох. Клавиш. Настраивал на рабочий лад, и Кай, даже в бытность свою программистом иногда заглядывал сюда, получив от начальства особенно сложное задание. Здесь легко писались программы, составлялись алгоритмы, а здесь быстро находилась необходимая информация, здесь всегда и все уладилось и удавалось. Неудивительно, что, не зная, как решить возникшую на его пути задачу, молодой человек пришел именно сюда поразмыслить над ней. Столик, за которым он привык проводить время, был к его радости свободен, и уже вскоре Кай уютно устроился за ним со стаканчиком кофе в руке и открытым ноутбуком перед собой. На клавиатуре последнего лежал листок с загадочными символами. Парень намеревался поискать различные возможные знаки, какие только бывают на свете, и надеялся, что какие-то из них будут соответствовать заданным. Он уже почти углубился в поиск и в кофе. Когда за спиной вдруг раздался полный веселого удивления знакомый голос. — Ну ты даешь! Совсем заработался? Вокруг ничего не видишь? Кай удивленно оглянулся и, моргнув, растянул губы в улыбке. — Привет, Дилан. Какими судьбами? Я — Я? Старый знакомый тоже, сжимающий в руке стаканчик с кофе. — Недоуменно? — указал на себя пальцем. «Хм, Кай." У тебя чего? В память провала. Я, вообще-то, завсегда ты здесь. Мы с тобой когда-то здесь же и познакомились. А, ну да. Парень хмыкнул и, покосившись на кофе в руке друга, припомнил: Ты тогда кофе на меня пролил? Ты сам меня толкнул? Делано возмутился Дилан, отводя руку со стаканчиком в сторону, однако, покосившись на нее, почел за лучшее опустить, дабы вновь не облить приятеля. Кстати, ты мне так и не перезвонил? Я на тебя очень обижен, учти это. В искуплении можешь мне купить пирожок. Обойдешься. Фыркнул Кай и приветливо указал на стул напротив. Присаживайся. Честно, дело, я хотел позвонить, но, понимаешь, дела, дела. Он демонстративно вздохнул и немного опустил крышку ноутбука. Друг, понимающий и даже сочувственно, кивнул. На работе загрузили. Если бы. Скрыть некоторую тоску в голосе не удалось, и парень поморщился. «Меня уволили». Дилан, очень удачно приблизившийся к стулу, практически упал на него, ошарашенно открывая рот. «Как? За что?» «А, ни за что». Кай отодвинул ноутбук и сложил руки на столе. Я якобы прислал по почте заявление, и они его приняли. Не уточняя, не удивляясь, просто приняли, и все. Мне сообщили только об окончательном результате. При этом, заметь, я был на больничном. — Может, они решили, что ты сильно головой стукнулся, и поэтому... Собеседник его тряхнул головой и, поставив стакан с кофе на стол, нахмурился. — Мне жаль, Кай, правда? — Знают ты любил свою работу. — А чем ты болел-то? — Мне-то об этом не сообщал. Мотоциклист поморщился, без особого желания делая глоток своего кофе и пытаясь сформулировать все так, чтобы не слишком сильно напугать впечатлительного приятеля. Да, так, фигня. Я врубился в джип брата и прокатился пару метров по асфальту. Легкое сотрясение, пара трещин в ребрах. Нифига себе. Дилан вытаращил глаза, глядя на друг почти с ужасом. И ты с легким сотрясением вот так вот запросто по улицам разгуливаешь? — Кай, ты что, правда рехнулся? Тебе же надо, наверное, лежать, таблетки пить или что там делают. — И в каком смысле в джип брата? — В самом прямом. Отвечать на негодование приятеля Кай не стал. В конце концов, за последнее время эта тема настолько завязла у него в зубах, что на нее даже думать не хотелось. — Понимаешь, Дилан, тут такое дело... А, в общем, ты знаешь, что год назад я попал в аварию, после которой напрочь забыл все, что было до нее, да?» Друг кивнул, и парень продолжил. «Ну так вот, как оказалось, забыл я не только события, но и родного брата. А брат тем временем считал, что я погиб в той аварии, представляешь? Переживал, оплакивал меня. Фредди увидел мою фотку на могиле, что на обочине дороги, где в меня влетел грузовик, сказал мне... Я приехал и своим глазам не поверил. У меня... Юноша тяжело вздохнул. У меня в голове зашумело. Я рванул, было домой, но по пути меня. Мотнуло, и я влетела в бок джипа. Как потом оказалось, джип принадлежал моему брату. А сам я, пережив все эти потрясения, его вспомнил. В больнице сразу спросил, где он. Но Стеф, наверное... Глазам своим не поверил, когда меня увидел, поэтому не пришел, хотя говорит, что звонил. В общем, я полежал недельку и смылся, поехал к брату, но дальше не интересно. Кай скупо улыбнулся, вовсе не желая сообщать о пережитых покушениях на их с братом жизни. Когда мы приехали домой, Стефан вызвал нашего друга Конрада, он врач. Он меня на несколько дней действительно уложил в постель, но сегодня, вот пару часов назад, буквально сказал, что мое состояние вполне удовлетворительное и что я могу гулять по городу. Брат на работу поехал, а мне надо было кое над чем подумать. А я сюда пришел. Он пожал плечами. Вот и вся история. Дилан помолчал, переваривая кажущуюся довольно невероятную историю, потом медленно, ошарашенно покачал головой. ну «Ты даешь!» — наконец выдавил он из себя. «Я-то думал, ты себе работаешь или, как обычно, гоняешь по дорогам, а ты...» «И брат нашел, и поболеть успел. А подумать-то над чем надо?» «Да, так...» Раскрывать все тайны мучительно не хотелось, однако, учитывая, что листочек с символами лежал на довольно видном месте, и утаить их вряд ли бы удалось, Парень с неохотой начал. Тут просто... М -м. В общем, мы с братом влезли в одну полузаброшенную церквушку, а там были странные символы на алтаре. Я их срисовал. Теперь пытаюсь расшифровать. Кай смущенно улыбнулся, очень надеясь сойти в глазах друга за идиота, который мается дурью. Символы? Судя по заинтересованному блеску в глазах, сойти за идиота все-таки не удалось. Что за символы? Да вот, ерунда какая-то. Парень тяжело вздохнул, протягивая приятелю бумажку. Рассказывать слишком много не хотелось, но, если так подумать, что особенного могло быть в непонятных закорючках из Карталанской церкви? Они ведь даже не знают, что это за церковь такая, вряд ли там что-то очень уж важное. Дилан принял листок бумаги и, отхлебнув кофе, склонил голову на бок, с видимым интересом изучая странные знаки на нем. Несколько секунд молчал, созерцая, о чем-то раздумывая, а потом вдруг удивленно поднял голову. — Так это же Руны! Каю показалось, что его внезапно насквозь прошил разряд молнии. Он дернулся, чудом не пролив свой кофе, отодвинул его подальше и, с жадностью вглядываясь в собеседника, подался вперед. — Руны? — Ну да! Руны старшего футорка уверенно подтвердил Дилан, вновь прихлебывая кофе, скандинавские. Я когда-то интересовался ими. Сейчас припомню. Так. Он сдвинул брови и, положив листок на стол, принялся скользить пальцем от одного знака одной руны к другой. Атал. Кано. Райду. Кажется, Эвас, Соулу, Тейвас. Интересно, кто составил это? Понятия не имею. Отстраненно отозвался парень и, выхватив из нагрудного кармана ручку, протянул ее собеседнику. Можешь записать для меня название всех рун? Что здесь есть? Я потом подумаю, что это может значить. Поищу про них. Без проблем. Молодой человек легко кивнул, и приняв ручку, принялся старательно выводить название старых скандинавских рун, бормоча их себе под нос. Угу, угу. Так, снова Кано, Ансус, Райдо, Иса, блин. А это что? Он почесал висок обратной стороной ручки и поморщившись, виновато глянул на Кая: "Слушай, в предпоследней я не уверен, по-моему, Ера, но вот честно". Он вздохнул и, разведя руки в стороны, покачал головой, а самое последнее опять ансус. Все. Вот. Держи. Листок перекочевал вновь в руки Каем. тот с жадностью впившись взглядом. В кривоватые буквы, выведенные приятелем, еще раз пробежал по ним глазами, пытаясь запомнить, впитать в себя непривычные слуху названия, а потом прижал лист к груди. Спасибо, друг. С жаром выпалил он, и, глубоко вздохнув, сам покачал головой. — Не представляешь, как я тебе благодарен. — Да? Дилан склонил на бок голову, с подозрением всматриваясь в собеседника. — Интересно, с чего это? — Ты же, кажется, сказал, что эти закорючки ничего особенного не значат. Что это все просто глупый интерес? Кай! Парень ощутимо посерьезнел и, обняв руками стаканчик с кофе, нахмурился. — Давай-ка Куда ты вляпался? Кай тяжело вздохнул. Рассказывать не хотелось, но врать не хотелось еще больше. Друзьями парень дорожил и потерять никого из них не хотел. Поэтому он глотнул стремительно остывающего кофе из стаканчика, мысленно попросил прощения у брата и начал рассказ. Повествование заняло несколько больше времени, чем он рассчитывал. По его завершении Дилан Совершенно ошеломленный, принялся задавать уточняющие вопросы, что-то переспрашивать, живо обсуждать, и в результате всего вырвался из кафе Кая лишь по прошествии двух часов. В кармане у него был листок бумаги с названием Мирун. в голове мысль о необходимости сообщить приятелю, когда вся эта эпопея удачно завершится, а на сердце беспокойство о том, что скажет Стефан, когда он вернется домой спустя такой промежуток времени. Впрочем, последнее, как оказалось, было напрасным. Когда парень зашел в дом и привычно приласкал Джоя, брата его еще не было. На звонок Стефан ответил сразу же, весело сообщил, что все хорошо, и пообещался спустя полчаса отправиться домой. — Угу, знаю я тебя, заработаешься сейчас. Молодой человек вздохнул и махнул рукой. Брат в трубке самодовольно хмыкнул. — Да, я немножко трудоголик, что поделать? — Ладно, готовь ужин. Клянусь, что ровно через полчаса поеду домой. — Значит, будешь дома минут через... Кай посмотрел на неработающие часы, поморщился и попытался сосчитать навскидку. Стефан, не дожидаясь окончания его подсчетов, подсказал сам. — Минут через сорок. Ну, максимум час. Кай, обещаю, что не дольше. — Договорились. Парень кивнул, не думая о том, что брат его не видит. — Тогда готовлю ужин и жду. Придумывать на ужин что-то особенное настроения не было, поэтому парень решил обойтись яичницей, а коль скоро ее готовить было недолго, на некоторое время вновь погрузился в изучение рун, пытаясь проникнуть в их смысл. Первые признаки беспокойства Кай ощутил через час. Стефана не было. Звонить он не звонил, и парень, немного увлекшийся расшифровкой загадочной надписи, сообразив, что отведенный срок уже истек, Несколько напрягся. Однако запретил себе впадать в панику и, честно, выждал еще полчаса. Потом схватил мобильный и торопливо вызвал брата. Посыпались в ухо длинные гудки. Через некоторое время сменившееся предложением оставить сообщение на автоответчике. «Стеф, это я!» Кай почувствовал, как сжалось горло и попытался побороть спазм. «В общем, если ты через пятнадцать минут не приедешь, я не знаю, что я сделаю с тобой». Сообщение закончилось, а вновь потянулись минуты ожидания. Руны в голову уже не лезли. Молодой человек сидел, как на иголках, кусая кубы и ломая пальцы, и перебирал в уме различные варианты задержки, от самых обыденных до самых страшных. Когда миновало два часа, а брат так и не появился и не отозвался ни на один из звонков, парень поспешно вызвал его офис. — Офис мототрека, мертвая петля, добрый вечер. — ответил спокойный официальный голос секретаря. И Кай на секунду испытал прилив горячей надежды. Если секретарь еще на работе, может, и босс его там. — Извините, я... Я брат Стефана Оши вашего босса. Он решил не врать и сказать все, как есть. Позовите его, пожалуйста, к телефону, я... — Извините, — непреклонно перебил секретарь. Но мистер Уши уехал более полутора часов назад. — Уехал? — эхом повторил Кай. И, сглотнув, скомкано поблагодарил секретаря, бросая трубку и запуская руки в волосы. Что же могло с ним произойти? С работы уехал, был весел и жизнерадостен. Когда звонил и вдруг перестал отвечать на звонки, просто испарился. Руки сами схватили телефон, выискивая из списка номеров один знакомый. «Фред!» Нарсау выслушал друга с величайшим вниманием, Задал несколько быстрых, уточняющих вопросов и пообещал перезвонить. Помолчал секунду и попросил Кая не нервничать. Уши швырнул телефон на диван, закрывая лицо руками. Не нервничать. Как он может не нервничать, когда его брат неизвестно где, когда с ним неизвестно, что случилось? Учитывая все эти бесконечные покушения на их жизни. Господи, а вдруг до него добрался один из тех уродов, что пытались задавить их? Или папаша решил все-таки подстрелить, сыночка. Или даже треклятый адмирал сам лично решил добраться до подозреваемого. Он почувствовал, что сходит с ума, подошел к мини-бару, взял из него недопитую бутылку коньяка и тотчас же поставил обратно, понимая, что пить не хочет. Нет-нет, лучше выпьет, когда брат найдется на радостях. А Зазвонил телефон, и Кай, бросившись к нему со всех ног, Едва не упал, запнувшись о ножку дивана. «Да!» В ближайшие два часа никаких ДТП на дорогах не было, зазвучал в трубке успокаивающий официальный голос Фреда. Я отправил запросы в разные службы такси и послал людей проверить мототрек. Пока все, что удалось узнать, джип Стефана все так же стоит на парковке со спущенными колесами. Уехал он явно не на нем. А если он поймал частника, парень ощутил, как дрогнул голос. Если не вызывал. Такси официально. Что, если... Кай? Нарсау, судя по всему, нахмурился. Мы найдем его. Обязательно найдем. Сохраняй спокойствие. Легко сказать, буркнул Кай и, отключившись, упал на диван. Руки у него дрожали, губы тоже. В голову полезли дурацкие мысли, Должно быть, именно так себя чувствовал Стефан, когда ему сообщили о той аварии, когда сказали, что брат погиб. Нет, нет, нет, нет, нельзя о таком думать, нельзя. Кай интенсивно затряс головой, отгоняя плохие мысли. Стефан жив, с ним все хорошо, просто, просто, ну, мало ли, таксист тупой попался, города не знает, вот и катает его кругами, ища нужную улицу. Господи. Хоть бы это было действительно так. Телефон зазвонил вновь минут через пятнадцать, когда парень уже просто метался из угла в угол, а Джой, ощущая состояние хозяина, притихнув, следил за ним с подстилки. Кай схватил трубку и, увидев на экране имя Фреда, паник. Ему на миг почудилось, что это звонит Стефан. Есть новости. не здороваясь в сотый раз за день, начал Нарсал. Стефан действительно вызывал такси. Он не собирался ловить частника. Таксист прибыл на вызов. Какое-то время постоял у здания офиса и, не видя пассажира, сообщил диспетчеру. Таня несколько раз пыталась дозвониться до мистера Оши, но, не сумев сделать этого в третий раз, велела таксисту уезжать. Ждали другие заказы. И времени стоять на месте не было. И... и что это значит? Голос дрогнул. Кай сжал свободную руку в кулак, пытаясь сдержать эмоции. Приятель, понимая его состояние, заторопился. — Это значит, что либо Стефана... М -м, перехватили еще до выхода из офиса, что маловероятно. Мои люди уже прошерстили здание и допросили секретаря. Либо он вышел, но сел вместо такси в какую-то другую машину, что странно, но более правдоподобно. — Но это невозможно. Кай, едва присевший на диван, вскочил на ноги. — Фред, Стефан знал что на нас ведется охота, он не повел бы себя так безрассудно. Сообразив, что его речи никак не помогут в поисках, парень вновь сел и попытался мыслить конструктивно. Если он все-таки сел в другую машину, что нам делать теперь? Я подниму записи со всех дорожных камер недалеко от мототрека. Какая-то наверняка должна была зафиксировать его. Фред говорил по-прежнему твердо, где-то даже отстраненно во время работы допустить излишнюю эмоциональную реакцию он не мог, за что Кай был ему нескрываемо благодарен. Не хватало еще, чтобы тот, на кого он возлагает такие надежды, тоже вдруг начал психовать. Спасибо, прошелестел парень и тяжело вздохнув, прибавил ⁇ Что новостей, Фредди? Очень что. Держись. ⁇ коротко бросил на прощение друг и отключился сам. Кай вновь вскочил, прошелся по комнате, зачем-то поднялся на второй этаж в свою спальню, постоял бездумно глядя на неработающие часы, отстраненно подумал, что Стеф так и не поменял там батарейку. И, ощущая, как на глазах вскипают слезы, резко отвернулся, устремляя взгляд на стол туда, где лежал проклятый листок бумаги с загадочными рунами. «Все из-за них, из-за этих чертовых значков!» Если бы не они, он бы, возможно, поехал вместе с братом, он бы не позволил никому похитить его, похитить или нет. Парень вновь мотнул головой, заставляя себя отбросить мысли о возможной смерти брата, и, схватив листок бумаги со стола, быстро пробежал его взглядом. А затем, вдруг резко выдохнув, поднял телефон, который не выпускал из рук, и, найдя нужный номер, отправил вызов. Абонент ответил почти сразу, как будто ждал звонка. Кай. — Хорошо, что ты позвонил. Дилан был, как обычно, весьма оживлен, где-то даже взбудоражен. Таинственная ситуация, в которую попал его друг, весьма тревожила парня, заставляя ломать над ней голову и вместе с тем вызывая кучу интерес. — Слушай, я тут думал о нашем разговоре. — И, по-моему, то, что ты говорил про мафию... Дилан прервал его кай, чувствуя комок в горле. — Мой брат пропал. В трубке ненадолго повисла тишина, как это пропал. Неуверенно переспросил молодой человек, начиная явственно тревожиться. А Вот так. Уж и тяжело сглотнул, понимая, что вот-вот разрыдается. Обещал прибыть с работы через сорок минут. Уже четвертый час идет, его нет. Фред ищет, но пока безрезультатно. В телефоне вновь воцарилось молчание. Ну, Кай... Дилан явно пытался придумать, как утешить друга. Слушай, может, не зря поиски обычно начинают спустя сутки? Ты не подумай, я ничего такого, но, мало ли, вдруг он куда-то загулял. Куда он загулял? Хай закричал, не в силах сдержаться, и едва не швырнул телефон об стену. Дилан, если мой брат обещал приехать не позднее, чем через час, он приедет. А если только ему не помешают я... Горло опять перехватило, и парень, комкая листок, сжал его рукой. — Я не знаю, что и думать. Я так боюсь, а ты... ты такое... — Прости. А в голосе собеседника зазвучало искреннее раскаяние. — Извини, Кай, правда. Я просто не знаю твоего брата, вот и предположил. — Прости, я не хотел тебя расстроить еще больше. Ты это... Знаешь, ты не волнуйся так, Фред, профессионал. Он наверняка найдет твоего брата. Парень шмыгнул носом. — Да, я тоже хочу в это верить. Он торопливо стер кулаком выступившие слезы. — Меня просто с ума это сводит, понимаешь? Пока мы там возились с этими идиотскими знаками, с этими рунами, мой брат... Он махнул рукой и, дрожащими пальцами расправив скомканную бумажку, опять положил ее на стол, глядя на нее. Он плохо осознавал свои действия сейчас. Не понимал, что и зачем делает. — Подожди. Дилан, который, в отличие от друга, был пока еще в состоянии мыслить здраво, попытался восстановить цепь событий. — Нет, Кай, получается, что пока мы обсуждали окрест каре твой брат был на работе. Ты и потом позвонил ему. Он сказал, что приедет. Кай механически кивал, не сводя взгляда с листка бумаги. Руны перед глазами скакали и множились. Буквы, написанные рукой Дилана... Расплывались и словно тасовались между собой, а он безмолвно слушал, что говорит друг. Опять эти слова. Этот проклятый окрест Кари. Уже тошнит от него, век бы не слышать об этой дряни. Кай вновь шмыгнул носом и провел пальцем линию от первой руны к ее названию, затем повторил то же самое со второй. отал о кану к. -ка Ок. В голове что-то вспыхнуло. Дилан в трубке продолжал говорить, но Кай его уже не слушал, продолжая дрожащим пальцем проводить линии от рун к их названиям. Ок. Рез. дьявол. Дилан голос сел, но парню было на это наплевать. Кажется, я знаю, что означают эти руны.